Виктория Сылтыкова. Дар хранителей времени. История тебя. Извините, рявкнул Хагрид. Я э, знал, что ты наших писем не получил. Но чтобы ты вообще про Хогвартс не слышал? Нелюбопытный ты выходит коль ни разу не спросил где родители твои всему научились вы мне тут чего хотите сказать прорычал он обращаясь к дурлям что этот мальчик этот мальчик ничегошенький и не знает о том что ничего не знает вообще гарарри решил, что великан зашел слишком далеко кое-что я знаю заявил он, математику, например, и всякие другие вещи. Но Хагрид просто отмахнулся от него. «Я ж не об этом, а о том, что ты о нашем мире ничего не знаешь. О твоем мире, о моем мире, о мире твоих родителей». Гарри Поттер и философский камень Джоан Роулинг Цитата приведена с сокращением.